Глава 5 Много ли надо демоницы для счастья? Примчавшаяся ко мне в спальню рано утром и я р а светилась так, что казалось, вот-вот замурлыкает от удовольствия. «Ну-ка, ну-ка!» Вглядывалась в меня она, будто видела насквозь. «Нет, ну надо же!» Как я смотрю, мне и подстраивать ничего не надо. Вы и так с красавчиком-принцем быстро до постели докатитесь. А обязательно с утра пораньше портить мне настроение. Хмуро поинтересовалась я, садясь на кровати. При появлении Яры, конечно, всю сонливость как ветром сдула. И особенно при осознании того факта, что она, как выяснилось, запросто мои мысли читает. Я же ни слова про вчерашнее не сказала. А она уже знает. «Я всего лишь зашла пожелать тебе доброго утра». Она невинно улыбнулась. «Я же не знала, что меня такой сюрприз ждет!» Хихикнула. «Уж не сомневайся, я слежу за всеми твоими эмоциями, даже малейшими, так что от меня ничего не скрыть. Можешь, конечно, отрицать, уверять, что вовсе тебе не понравилось с ним целоваться». Но я-то прекрасно вижу, как все было на самом деле. «А хочешь?» Понизила голос до заговорщического шепота. «Я выясню, как отреагировал сам Эрдан. Почувствовал ли он что-нибудь особенное? Это ты-то у нас, девица невинная, а он вполне себе опытный. Наверняка же тебе интересно, как он этот поцелуй воспринял». «Единственное, что мне интересно, — «Это когда ты, наконец, оставишь меня в покое». Раздраженно парировала я. То, что мне не был неприятен поцелу Эрдана, еще ничего не доказывает. И мне абсолютно неинтересно, что сам принц об этом думает. Ну да, конечно. И я разосмеялась. Ты уж не забывай, пожалуйста, что я тебя насквозь вижу. Но все же не стала дальше выносить мне мозг. Так и быть, ухожу. «Да и у тебя сегодня денек ожидается п р е с к у ч н ы й Что вы там с пожилой жрицей планировали? Учиться этикету и прочим людским занудным правилам? Это мне точно неинтересно». И Яра уже собралась выходить, как я ее окликнула. «А ты случайно не знаешь, кто такой некий Дейван, похожий на Эрдана, как две капли воды?» «Она даже вздрогнула». Пусть не сразу, но все же о б е р н у л о с ь без тени прежних веселья и беззаботности на лице. «Знаю, но уж извини, Эвелина, ни слова о нем не скажу. Себе же дороже выйдет». И Яра тут же вышла из моей спальни, словно опасалась, что я обязательно начну дальше расспрашивать. «Вот интересно, кто же такой этот д э й в а н если даже она, посланница одного из богов, его явно опасается?» Я не сомневалась, что и Яру сразу с раскусят. Но нет, родители Терины даже не заподозрили, что перед ними вовсе не их дочь. Впрочем, и сама демоница явно знала, как себя вести, чтобы избежать подозрений. За завтраком сидела то и дело капризно кривя губы и бросая в мою сторону недовольные и даже презрительные взгляды. Мне на какой-то момент даже показалось, что это и не Яра вовсе, а настоящая т е р и н а объявилась. После завтрака, к счастью, она поехала с леди р е э л л о й на прогулку в городской парк. Ну, а меня ждало обучение. Леди Дамила явно руководствовалась принципом, что объять необъятное очень даже можно. У меня уже голова пухла от всевозможных правил этикета. Благо, эти занятия перемежались уроками танцев с лордом Веллером. «Когда-то и твоя мама училась танцевать вот так же со мной», с улыбкой рассказывал дядя, кружа меня в танце наподобие земного вальса. «Миранда тогда была еще младше, чем ты сейчас. Она грезила о балах и галантных кавалерах. А уж как ей хотелось поскорее попасть на королевский сезон и, главное, на полуночный бал». Но, увы, в итоге она так ни на одном балу и не побывала. А как мама вообще решила стать жрицей Рата? Я даже дыхание затаила. Но тут вмешалась леди Дамила. Так, давайте не отвлекайтесь, пожалуйста. Сейчас главное – обучение. Она говорится, вы еще потом успеете. Я думала, дядя ей возразит. Но он лишь с улыбкой кивнул. И то ли моя паранойя цвела бурным цветом, то ли леди Дамила нарочно лорда Веллера тормознула, опасаясь, что он расскажет что-то не то. Нет, тут точно какая-то тайна. Но, естественно, если спрошу напрямик, мне ничего не скажут. Надо как-то по-хитрому выведать. И под вечер я так устала, что хотелось только поскорее лечь спать. В мыслях царила полная каша из-за обилия информации. «Ну ничего. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Я обязательно должна буду вести себя во дворце, как и все остальные девушки, так что необходимо все учесть. И я так надеялась, что хоть сегодня смогу спокойно поспать. Но не тут-то было. В спальне меня уже подкарауливала Ияра. Едва завидев так и сияющую довольным видом демоницу, я помрачнела». «Слушай, у меня нет ни сил, ни желания с тобой общаться. И уж тем более участвовать в твоих затеях». Прикрыв дверь, я прошла в спальню. «Давай уж как-нибудь потом». «Да ладно, ладно! Что я, изверг, что ли?» Она деланно возмутилась, мол, как ты вообще могла такое подумать. Но тут же добавила. «Я, между прочим, забежала просто, чтобы тебя раньше всех предупредить». «Сегодня объявили, что все девушки, отмеченные знаком Ирата, должны завтра явиться в его святилище, якобы для того, чтобы служители заранее знали о числе благословенных светлым богом избранниц». «Ага, как же!» – фыркнула она. «Будто они и так не знают. Сами же за н и м а л ы е деньги этими знаками дочек богачей обеспечивают. Так что что-то мне подсказывает, дело совсем в другом». Она игриво закусила губу и смотрела на меня с предвкушением. Не хватало только «Ну же, ну у же, давай, догадайся». Но я так устала и дико хотела спать, что проблесками озарения похвастаться не могла. «Говори прямо, что ты имеешь в виду?» Так тут же все очевиднее очевидного. То, что вот так внезапно вдруг созывают всех избранниц, хотя еще вчера никто и не помышлял об этом. Говорит лишь об одном. Кто-то сверху отдал такой приказ. И давай-ка угадай с одного раза, кто это такой мог быть? М? Наверное, кто-то такой, у которого ты все из головы не идешь. Да что же Эрдану все не имется? В сердцах сорвалась я. Не может что ли до начала сезона подождать? Все равно же во дворце хоть как встречи не избежать. Почему-то ждать ему совершенно не хочется. Усмехнулась Ияра. И потому завтрашнее появление в храме в приказном порядке. Те избранницы, что не явятся, будут лишены права участвовать в королевском сезоне. Твой д е д у ш к а кстати, уже в курсе. Вовсю сейчас с б ы в ш и е ж р и ц ы обсуждают, как же быть. Но тебе решили рассказать только утром, чтобы ты, бедняжка, хоть ночь спокойно поспала. Ну, а я по доброте душевной поспешила предупредить заранее. Можешь теперь поразмышлять перед сном. Как же быть дальше? Либо не явиться, и тогда лишиться единственного шанса участвовать в сезоне и заполучить румное платье, чтобы вернуться в другой мир. Либо явиться. Ну, а дальше все зависит от того, как быстро вы с э р д а н о м найдете общий язык. Ты же понимаешь, я надеюсь, что просто так он тебя точно не отпустит. И не только потому, что желает тебя, но и из-за твоей магии. Уж слишком ценный ты трофей, чтобы упорхнуть из его рук. И весьма довольная собой, Ияра направилась к двери. Напоследок обернулась. Я уж так и быть, ничего сегодня делать не буду. Тебе и так хватит о чем поразмыслить. Точнее, хитро мне подмигнула. О ком? В общем, доброй тебе ночи, Эвелина. Она ушла, а я опустилась в кресло, хмуро смотря в одну точку перед собой. Нет, конечно, можно махнуть на все рукой, надеясь, что дядя с леди Дамилой обязательно что-нибудь придумают. Но что, если нет? И как поступит Ирдан, если и вправду именно он все это подстроил, чтобы меня найти? Я так понимаю. Это ты решила мне отомстить? Сонно потянулась взлохмаченная Ияра. «Мол, раз ты мне спать мешаешь, и я тебя среди ночи разбужу?» Вовсе нет. Я поставила подсвечник на стол. Я пришла не поэтому. Хотя да, меня порядком достало, что в этом мире спокойно поспать не дают. «Ну, а из-за чего тогда ты примчалась ко мне среди ночи?» Демоница хоть и зевнула, но смотрела на меня весьма заинтересованно. надо же Я только сейчас заметила, что с того момента, как в теле Терины властвовало сознание Ияры, моя сестра выглядела куда симпатичнее и, как ни парадоксально, добродушнее. Мне нужна твоя помощь. Я не стала ходить вокруг да около. Насчет завтрашней очной ставки с э р д а н о м Она даже на миг растерялась. Явно такого не ожидала. То есть ты эти несколько часов с нашего вечернего разговора Не спала и все думала, как бы выкрутиться. И я рахмыкнула. Нет, определенно ты меня поражаешь. Обычно люди куда больше предпочитают просто плыть по течению. И что же за безумная идея тебя озарила? Я прямо заинтригована. Я заколебалась лишь на миг. Все же самым слабым местом в моем плане было именно согласие Ияры. Но я надеялась сыграть на ее пристрастии к аферам. Наверняка же она сочтет мой замысел весьма забавным развлечением. Раз ты умеешь принимать чужие обличия, прошу, займи завтра мое место на этом с л ё т е избранниц в святилище Ирата. Эрдан наверняка же захочет проверить меня на наличие королевской магии. Для того это все и устроил. А если это будешь ты, то проверка провалится с треском, и принц наконец-то отстанет. Лично мне собственный план казался просто идеальным. Да только и я рассмотрела на меня настолько скептически, что сразу закрались сомнения. «Ты такая наивная, Эвелина! Просто слов нет!» «Ну да, конечно! Ты уверена, что Эрдан заинтересован тобой исключительно из-за магии?» «Даже больше, и сам Эрдан думает так же. По той простой причине, что пока ему это удобнее и привычнее, чем принять как данность новые для него эмоции. «Смешные вы, смертные существа, что тут скажешь?» Покачав головой, она тут же снисходительно добавила. «Ну хорошо, допустим, я бы согласилась тебе помочь. Даже с тем учетом, что ни для моего повелителя, ни для меня самой не только нет в твоем замысле никакой выгоды, но и даже вред». но все же рассмотрим вариант что я вдруг почувствовала небывалый прилив э, этого как его о альтруизма то есть я бы под твоей личиной явилась бы завтра в главное святилище и раа т она наградила меня настолько красноречивым взглядом что для довершения картины оставалось только у виска пальцем ты сама то абсурдности этой идеи не понимаешь я посланница шара Я – приближенная демоница властителя бездны. Как я, по-твоему, наивная ты наша, вообще смогу переступить порог святилища Ирата? Ты хоть представляешь, какая там концентрация светлой магии? Да меня сразу же на месте убьет. Ты мне, конечно, нравишься, но не до такой степени, чтобы жертвовать собой. Уж извини. Вот ведь как-то я об этом не подумала. Хотя ничего удивительного. Я ведь в магии пока не разбираюсь. А ведь какой все-таки был удачный план? Снова взяв подсвечник, раздосадованная, я собралась уже выйти из комнаты. Но и Яра окликнула. Хочешь добрый совет? Реально добрый? Я без сарказма. Не пытайся избежать неизбежное. Просто расслабься и получай удовольствие от происходящего. Тем более, э р д а м тебя и так привлекает, даже безо всякого нашего вмешательства. Это, конечно, весьма забавно, что ты все пытаешься выпутаться и найти выход. Но пойми, если иной выход и есть, то он лишь еще хуже. д э й в а н мигом догадалась я. Но кто же он такой? Он... И я р а помрачнела. Я не имею права о нем говорить. Просто знай главное. Он одержимый. Одержимый чем? Местью кому-то? Жаждой власти? Я ведь правильно понимаю, он хочет занять место Эрдана, так? И именно этим он одержим? Нет, Эвелина, вовсе не этим. Демоница смотрела на меня в упор. Дэйван, одержим тобой. Мной? Оторопела я. Но и Яра явно сама уже пожалела, что сказала это. Все, все, иди уже давай. Махнула рукой. «Если сама не уйдешь, то я тебя телепортирую. Но не факт, что не прямиком в кровать к а р д а н у И, боюсь, она уж точно не шутила. Я вышла в коридор, прикрыла за собой дверь. Слабый огонек свечи в подсвечнике толком и не разгонял темноту. И мне казалось, что я окружена со всех сторон затаившимися тенями. Я даже головой мотнула, чтобы справиться с этой игрой воображения. и надо было бы вернуться в свою комнату. Но странное наитие понукало идти куда угодно, только не туда. В особняке я пока толком не ориентировалась, но кабинет дяди на первом этаже нашла без труда. По правилам этикета не полагалось, само собой, юным леди блуждать среди ночи в одной сорочке даже в своем доме, не то что в чужом. Но сейчас мне было уж точно не до правил. Я чувствовала свою магию, не так отчетливо, как хотелось бы, но все же. И ее что-то тянуло именно сюда, в эту небольшую комнату с массивным деревянным столом и стеллажами, полными книг и свитков. Стоило мне переступить порог кабинета, как невесть, откуда взявшийся порыв сквозняка, задул свечу. Ночь сегодня выдалась настолько темной, что на свет из окна рассчитывать не приходилось. Но еще до того момента, как мои глаза привыкли к темноте, совсем рядом раздался знакомый голос. «Знаешь, я весьма польщен, что ты постоянно обо мне думаешь. Я вмиг похолодела, сразу ведь его узнала». Дейван тут же раздался легкий щелчок и мутновато зеленый с полох взмыл вверх. В его свете двойник э р д а н а выглядел даже зловеще, чуть ли не как посланник потустороннего мира. «Зачем ты здесь?» Я тут же потихоньку начала отступать назад. «Но вот ведь странно. До этого тянущаяся сюда моя магия умиротворенно успокоилась. Это что же, именно к Дэйвону она меня и вела?» «Быть может, я просто соскучился». Улыбнулся он. Вроде бы ничего не делал, но дверь за моей спиной закрылась сама собой и даже засов щелкнул, отрезая мне пути для отступления. «Что тебе нужно?» Он и так-то не вызывал у меня симпатии, а после слов Ияры об одержимости вообще жутко становилось. «Что мне нужно?» С улыбкой уточнил д э й в а н по-прежнему не сводя с меня взгляда. «Не так уж много на самом деле». Но сейчас речь о том, что нужно не мне, а тебе. В тебе вдруг проснулась совесть, и ты решил вернуть меня на землю? С сомнением уточнила я. А ты уверена, что больше всего хочешь именно этого? Он смотрел на меня так снисходительно, словно я сказала несусветную глупость. Вовсе нет, Эвелина. Ты просто сама пока не поняла. Но давай не будем терять время на пустые разговоры. Не хочу, чтобы нам помешали твои не в меру активные няньки. Что ты задумал? Липкий страх взял за горло. Я уже даже собралась громко звать на помощь. Но ответ Дэйвана просто огорошил. Я хочу помочь тебе с магией. И вроде бы говорил вполне серьезно. А то, как я смотрю, да мило не спешит тебя обучать. Перестраховывается, опасаясь, что о б н а р у ж а т раньше времени. «Но тебе-то это зачем?» Что-то чем дальше, тем все подозрительнее становилось. Не сомневалась, что д э й в а н отвечать не станет, но он без увиливаний пояснил. «Ты должна развить свою магию до полуночного бала, и я сделаю все ради этого». Вмиг оказался рядом, взял меня за руки, прошептал, склонившись к моему лицу. «Ничего не бойся, это все для твоего же блага». Я не успела ни вырваться, ни закричать. Вокруг полыхнул мягкий свет. И тут же окружающий мир сменился. Испуганно ахнув, я едва не упала. Но Дейван тут же перехватил меня за талию, помогая сохранять равновесие. Отсюда с покатой крыши открывался вид на городскую площадь. Да только сами здания выглядели немного не так, как в столице. более приземистые, с квадратными окнами и изогнутыми коньками крыш. Здесь также царила ночь, и, видимо, народное гуляние было в самом разгаре. Гремела музыка, нарядные люди танцевали, и небо расцвечивали огни фейерверков. Из-за громадной статуи в виде дракона в центре площади все в целом мне упорно навевало ассоциации с празднованием китайского Нового года. «Где мы вообще? Я даже не стала заикаться, чтобы д э й в а н меня отпустил. Все-таки, сделая он это, я бы просто-напросто упала с крыши. Так что пришлось пока стоять смирно и не возмущаться». Это с и р г и й с к а я империя, одна из пяти империй наземного мира. И если в Авердийской верховным богом считают Ирата, то здесь чтят к и о х а л а бога ветра. Его представляют в виде могучего дракона, и магию он дарует соответственно своему призванию. с и р г и й с к и е маги управляют воздушной стихией. Они миролюбивы и чтят знания больше, чем что-либо еще. Жаль, я не видела в этот момент лицо Дейвана. Он стоял позади и держал меня за талию. Но сейчас, вот конкретно сейчас, был очень похож на Эрдана, каким-то внутренним спокойствием, что ли. Будто если бы это говорил принц, он бы сказал именно с такой интонацией. Отсюда вопрос. При идентичности внешности и голоса д э й в а н нарочно пытается копировать и манеру говорить, или это случайно так получилось? Впрочем, я не настолько хорошо знаю принца, чтобы что-либо утверждать наверняка. Но зачем мы здесь? с ч и т а я небольшая экскурсия. Одно дело услышать, как устроен мир, и совсем другое дело самому все увидеть. Тут же снова полыхнул вокруг мягкий свет телепортации. Теперь уже мы оказались на опушке леса, а внизу в долине виднелся город. Здесь уже занимался рассвет, и косые лучи солнца играли золотыми бликами на зеркальных крышах множества башен. Вот только всю красоту пейзажа... портил серый дым, стелящийся из труб. Странно даже. Если это от печей, то смысл? Начало лета. Здесь совсем не холодно. А теперь мы где? Даже страх перед д э й в а н о м отошел на второй план. Взыграло любопытство. Таофер. Империя огня и стали. Здесь поклоняются и Ирдалу, богу металла. Но саму магию используют мало. Местные маги больше изобретатели. То, что мы видим сейчас, лишь верхушка города. Он на многие ярусы уходит глубоко под землю. Вся империя пронизана разветвленной сетью шахт. И такое впечатление. д э й в а н хмыкнул, что таоферцы хотят докопаться чуть ли не до самой бездны. А могут? Я пока плохо себе представляла это двухэтажное устройство мира. Нет, конечно. Но дальше он пояснять не стал. Снова вокруг полыхнул свет, перенося нас прямо на массивную ветвь дерева, столь высоченного, что под ним бы вполне поместился пятиэтажный дом. Здесь уже царил полдень. Легкий ветерок колыхал изумрудную листву, и пение птиц больше походило на затейливую мелодию. И в этом чудесном лесу исполинских деревьев располагался и город. Хотя язык не поворачивался, это место так назвать. Дома казались частью стволов, будто созданные не руками человека, а сами по себе выросшие. Люди в светлых одеждах спешили по своим делам. Мелькали и экипажи, но последние как раз таки смотрели здесь совсем неуместно. Меелинская империя. Дейван продолжал играть роль познавательной странички. Здесь верховным богом считают Лаефана, бога лесов. Местные жители мало контактируют с окружающим миром. Даже их торговые связи с другими империями оставляют желать лучшего. В общем, они эдакие садовники, которых интересуют лишь собственные грядки и ничего больше. Хм, я только сейчас придала внимание тому, что при описании каждого народа в голосе Дейвана «нет-нет», но мелькают нотки презрения. И стоило бы помолчать, я ведь сейчас была полностью в его власти. Но я не удержалась. Такое впечатление, что ты считаешь всех их второсортными людьми. Настолько преданы Рату? Я не предан никому, кроме самого себя. Он ответил так резко, словно тема была больной. И снова свет телепортации. Я тут же чуть не взвыла. Кругом мела метель. Благо Дейван сразу создал вокруг нас магическую сферу, источающую тепло и чуть приподнявшую вверх, так что хоть не пришлось босиком в сугробе стоять. Но тут и толком ничего видно не было, лишь огоньки различались сквозь метель. «А это какая империя?» – спешно спросила я. «Руфинская. Здесь живут маги льда. Люди верны Бернесу, богу холода. Во всех империях не любят чужаков, но здесь и подавно». Местные превратят в ледышку еще до того, как озвучишь, зачем вообще переступил границу их владений. Ну что?» — улыбнулся. «На сегодня достаточно? Возвращаемся?» Пусть мне очень хотелось поскорее в относительную безопасность дядиного особняка, я все же спросила. «А как же подземный мир? Бездна. Владение бога Шиара?» Дейван вмиг в лице изменился, даже схватил меня за плечи. «Никогда, Эвелина! Никогда ты там не побываешь! Я сделаю все, чтобы уберечь тебя от этого!» Честно, я даже растерялась. Настолько горячо и искренне это прозвучало. Он не стал дожидаться моего ответа. В последний раз сработала телепортация. Мы вновь оказались в кабинете моего дяди. К счастью, д э й в о ослабил хватку. Я тут же от него отошла на пару шагов. Знаешь, зачем я тебе все это показал? Смотрел на меня с безграничным терпением, словно заранее не сомневаясь, что ничегошеньки я не понимаю. И зачем же? Ты побывала среди концентрации почти всех видов магии нашего мира. И при этом, не сомневаюсь, не почувствовала абсолютно ничего. Я лишь хотел, чтобы ты наглядно удостоверилась, сколь уникальной силой обладаешь, не подвластной никаким другим. Но главное, предвкушающе улыбаясь, сделал шаг в мою сторону. Ты же ощущаешь это, признай. Естественно, я ощущаю. Да даже сейчас моя магия тянулась к д е й в а н у словно он был чуть ли не лучший на свете друг, в которого надо вцепляться руками и ногами и не отпускать до конца жизни. Почему? Я все же попятилась. Потому что магия мудрее людей. и твоя сила чувствует, кому именно стоит доверять Эвелина. Подумай над этим». Больше и не попытавшись приблизиться, Дэйван исчез. И от этого стало совсем не по себе, словно бы он нарочно з а р о н и л зерна сомнения, и теперь ему останется лишь со стороны самодовольно любоваться за их всходами. Но как ни крути, пришлось признать, что иногда он может быть более-менее адекватным. Да только и это, скорее всего, лишь часть игры, что он ведет. Игры, в которой мне отведена явно не последняя роль. Утром, как и ожидалось, ко мне заглянула леди Дамила. Пройдя в мою спальню, она опустилась в кресло так тяжело, словно уже ноги не держали. Да и темные круги под глазами свидетельствовали о бессонной ночи. «Эвелина, не очень хорошие новости». «Тебе сегодня необходимо явиться в святилище Ирата», созывают всех избранниц. «Но ты не волнуйся. Я сделаю все, чтобы прикрыть твою магию. Хоть посланники Ирата и так хорошо маскируют, но я еще и от себя добавлю». «Нравится мне моя компаньонка. Вот правда из разряда и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит». Телепортировать прямо из-под носа у принца и по совместительству самого сильного мага Империи Да плевое дело. Скрыть мою магию в святилище, напичканном служителями, которые наверняка чуют ее лучше, чем коты-валерьянку. Да без проблем. И при этом всем я должна считать, что леди Дамила всего лишь несостоявшаяся жрица. Ничего особенного. «Как там Дэйвон ночью сказал? Няньки? Во-во, прямо Мэри Поппинс с черным поясом по всемогуществу». «Но Ветердан узнает меня и без всякой магии». «Возразила я. Или внешность мне тоже менять планируете?» «Ты переоцениваешь мои возможности». Леди Дамила с улыбкой покачала головой, но тут же серьезно добавила. «Мы с Веллером вчера долго совещались. Как быть дальше? Начало королевского сезона через два дня. Так что вполне можно рискнуть и раскрыть твою личность немного раньше». «Само собой, к тебе будет повышенный интерес из-за возникшей без ритуалов метки. Но главное, чтобы никто не засек твою магию, и Эрдан в том числе, иначе отберет ее у тебя, и все. И пусть он уже знает, что она есть, но если не будет ощущать, то и отнять не сможет. Главное, чтобы в этом случае инквизицию на тебя не натравил, чтобы уж наверняка избавиться». «Эрдан вовсе не кажется мне таким уж». Кровожадным. Нахмурилась я. Ох, Эвелина. Леди Дамила тяжело вздохнула. «Ты просто не представляешь, как императорская семья цепляется за власть, и на что вообще люди готовы ради престола. Ну, а Эрдан...» Одному Ирату известно, что у него на уме. «Ладно, времени ждет. Нам скоро уже выезжать. Я распорядилась, тебе вот-вот принесут завтрак и помогут собраться». Только в ы п е р е платье понеприметнее, хорошо? Лучше лишний раз не привлекать внимания, если это вообще возможно. Она глянула на меня так, словно я точно в этом плане была безнадежной. Опершись на подлокотники, она встала с кресла, направилась к двери. «Леди Дамила, спохватилась я. Есть еще кое-что». Рассказала про ночную прогулку с д е й в а н о м Вот так запросто телепортировал из одной империи в другую. Усомнилась она и тут же в сердцах не удержалась. «Да кто ж он такой-то?» «А что именно не так?» Тут же спросила я. «Пойми, в каждой империи сконцентрирован свой вид магии, то есть границы не только территориальные, но и магические. И вот так быстро их пересекать без каких-либо последствий для себя?» Я не уверена, что даже посланники богов на такое способны. Что-то чем дальше, тем сильнее д э й в а н беспокоит, в особенности его интерес к тебе. Как мне кажется, именно с интересом проще всего. д э й в а н сам говорил, что наблюдал за мной последние несколько лет. Вот, видимо, за это время и привязался. Ну а насчет остального – загадка. Лично мне уже казалось, Что личность д э й в а н а и его мотивы я узнаю исключительно тогда, когда он сам решит их раскрыть, и никак не раньше. Но пока ничего не поделать. Будем решать проблемы по мере их поступления. И начать с сегодняшнего визита в святилище Ирата и очной ставки с Эрданом. В святилище Ирата пришлось ехать чуть ли не через весь город. Впрочем, так было даже интереснее. Я все смотрела в окно кареты, на уютные улочки столицы, на местных жителей. Все еще не покидало ощущение, что то ли я в сказке, то ли на съемках исторического фильма. Настолько все казалось неестественным моему слишком привыкшему к современности восприятию. Хотя я тут всего лишь три дня, а кажется, что гораздо дольше. Погода сегодня выдалась замечательная, И я бы с удовольствием прогулялась. Но пешая прогулка в планы точно не входила. А жаль. Понятно, конечно, что при сложившейся ситуации мне нужно сосредоточиться лишь на спасении. Но с другой стороны, иной магический мир. Жутко ведь интересно, как здесь все устроено. Но вряд ли за оставшийся месяц я успею много где побывать. Засяду в королевском дворце. кокетничая со всеми подряд, лишь бы только заполучить себе жениха и, соответственно, р у н н о е свадебное платье. «Ты очень похожа на Миранду». Дядя сбил с мыслей, смотрел на меня с улыбкой, видимо, все это время за мной наблюдал. Такая жизнерадостная. Она тоже старалась не унывать, что бы с ней не происходило. «Она отца, я тоже похожа?» Не удержалась от п р о в о к а ц и и я. переведя взгляд на сидящую напротив компаньонку. Но леди д о м и л а и бровью не повела, ответила преспокойно. «Понятия не имею, я не была лично с ним знакома». Мы с дядей переглянулись. Думаю, у него сейчас мелькали те же мысли, что и у меня. Какими бы правдами-неправдами выпытать правду? Не то чтобы мне хотелось найти отца, скорее даже нет, чем «да». Раз моя мама осталась в такой ситуации совсем одна, без его поддержки, он явно был тем еще подлецом. Но почему-то не покидала уверенность, что отыскать его все же важно. Вдруг появление у меня королевской магии вовсе не случайность. А моим отцом не может быть сам император? Тут же спросила я. Нет, я в курсе, что у него может родиться лишь один ребенок. Но вдруг это касается только законного брака? А таких вот бастардов хоть целая толпа. Нет, конечно же. Леди Дамила даже раздраженно поморщилась. К императорской семье ты никакого отношения не имеешь. Даже отдаленного родства нет. И, пожалуйста, хватит об этом. Поверь, знание, кто именно твой отец, ничего тебе не даст. Тем более сейчас есть проблемы гораздо важнее. Веллер, сколько по сроку осталось? Тридцать два дня. ответила вместо «дяди я». Сегодня утром было уже 32 точки на клейме смерти. Но я постаралась отвлечься от гнетущих мыслей. Пусть времени мало, но оно все же есть. И при этом интуиция смутно подсказывала, что сегодняшняя поездка окажется очень важной. Но вот в хорошем или плохом смысле тут уж как повезет».